Здравствуйте, меня зовут Анастасия Завозова, и я перевела роман «Фигуры света» Сары Мосс, который вы только что прослушали. Сара Мосс — это британская писательница, и вот этот роман «Фигуры света» — это ее третий роман, и меня она привлекла тем, что она всегда пишет очень просто, не нагнетая драму, но как-то умеет так рассказать историю, что мы оказываемся в самом центре этой драмы. Она не давит на жалость, не не вызывает у читателя слезы, но у нее есть особый дар, вот этот вот, с присущим многим британским писателям, когда она буквально из горстки алфавита делает э, такую невероятную по своей напряженности и психологичности историю. Такие романы всегда очень трудны для перевода, потому что нужно переводить, грубо говоря, не то, что написано, а то, что сказано. И поэтому, когда я прошла этот роман, я поняла, что здесь есть такой своеобразный переводческий вызов. Мне нужно сделать роман полный воздуха и света, но в котором как будто бы мало слов. Я бы хотела немного рассказать о том, почему я вообще э, решила переводить этот роман. Когда я выбирала следующую книгу для перевода, мне очень-очень хотелось перевести что-то нормальное. Нормальное в том плане, что мне виделся какой-то роман, в котором было бы начало, середина, конец, увлекательный сюжет, И э, конец был бы хорошим. И сейчас, когда вы прослушали книгу, вы понимаете, что, несмотря на то, что в романе много довольно трудных и тяжелых моментов, для Алли и Тома все закончилось хорошо. Перед тем, как прочитать роман Сары Мос, я читала роман очень хорошего шотландского писателя Дугласа Стюарта, который называется «Шаги Бэйн». Наверное, вы тоже о нем слышали. Он получил в 2020 году Букеровскую премию. И это совершенно прекрасный роман о такой тяжелый, невыносимый и всепоглощающий детской любви мальчика к маме, которая борется и проигрывает борьбу с алкоголизмом. И роман это замечательно, очень сильно написанный, но, к сожалению, это роман, после которого не очень хочется жить. А мне хотелось перевести роман, в котором была бы надежда какая-то, после которого действительно хотелось бы жить. И теперь, когда вы прослушали книгу, вы понимаете, что надежда есть, и все заканчивается хорошо. Кроме того... Меня а, очень привлекает сама викторианская эпоха с ее постоянной двойственностью. Это эпоха невероятных открытий, прорывов научных. Это эпоха а, правления женщины довольно долгой. Это эпоха, когда стали возможны многие вещи, которые определили современный мир. И при этом это эпоха, в которой есть много запретов каких-то очень строгих правил. Это эпоха, во время которой был повышен интерес к телесности, к телу, к изображению тела, и при этом был, существовал совершенно строгий и четкий запрет на любое проявление телесности. И вот эта двойственность эпохи, когда все есть вроде бы, но об этом нельзя говорить или можно говорить как-то иносказательно, она очень всегда интересно проявляется в любых романах, посвященных этой эпохе, и, соответственно, для перевода Это очень интересная тема, когда чаще всего тебе нельзя прямо как автору говорить о чем то и ты это иносказательно зашиваешь в текст, как-то прокладываешь между строк. И роман «Моск» как раз такой. Это роман и о теле, и о телесности, и о людях, которые ради высокой идеи отказываются от любых проявлений телесности. Самая большая проблема, на самом деле, с переводом этого романа, даже не проблема, а интересная трудность, которую нужно было преодолеть, это то, что название романа представляет собой цитату из Библии. Библейская цитата в названии всегда проблема для перевода, потому что в английском языке библейские цитаты практически зашиты в ткань языка. Они очень легко цитируются, примерно так же, как мы легко сходу цитируем Пушкина, не делая, ну, у нас не возникает каких-то стилистических разногласий, когда мы говорим «Мороз, солнце, день чудесный». Нам это никак не мешает строить фразу. А когда мы начинаем переводить какую-то библейскую цитату с английского на русский, пытаться её встроить в текст, мы замечаем, что синодальный перевод, при всей его невероятной красоте, невероятной такой выпуклой ритмичности, он не очень хорошо встраивается в какой-то повседневный язык, он очень торчит, он очень сильно выделяется, оттягивает на себя внимание. И с этим нужно было что-то делать. Название романа, в оригинале, который звучит «Bodies of Light», то есть дословно «тела света», на русский сразу как бы переводилось очень громоздко. Во-первых, слово вот это «тела света», слово «тело» в названии сразу как-то делало название очень тяжелым, а название должно быть всегда очень легким таким и запоминающимся, но не, не громоздким. В названии зашито цитата из Матфея и ну, тоже из Луки. В общем, полностью она звучит так на русском языке. «Светильник тела есть глаз, и так, если глаз твой будет чист, то все тело твое светло будет». И, как вы помните, именно эта цитата висит на стене в спальне девочек Али и Мы. Именно эту цитату постоянно им напоминает мать с точки зрения матери, им нужно полностью отречься от всего телесного, и тогда их, они преисполнятся света, и, соответственно, будут такие, как светильники, они будут творцами добрых дел. Но мы помним, чем закончилось это отречение от телесности, каким ужасным последствиям и психологическим, и физическим оно привело. И тут мы столкнулись прямо с проблемой. Что делать? Как перевести? Пришлось задавать вопрос Саре который которая очень здорово, очень быстро ответила. Не все авторы идут часто на «Контакт», и Мосса ответила, что для нее очень важно было сохранить название вот эту вот историю про свет, потому что, ну, во-первых, конечно же, это история о подвижниках, которые отрекаются от тела ради света, и второе, она говорила, что для нее очень важно в этом было сохранить взгляд художника. Один из героев романа, отец Алли Мэй, Альфред, Он смотрит на женщин только как на фигуру, сотканную из света. Он смотрит на женщину и не видит в ней человека. Он смотрит на свою жену, на своих дочерей, не видит их страданий, не видит их боли, не видит их проблем. Он видит их только как преломление тени и света, линии красивые, фигуры. И когда мы стали дальше крутить вот эту аллегорию с художниками, светом, тенью, мы решили остановиться на э, названии фигуры света. Потому что здесь одновременно сохранялось и значение как некоторая ну, важная фигура, историческая фигура. И в то же время здесь сохранялась вот эта вот фигуративность, присущая искусству и взгляду художника. Понятно, что мы потеряли прямую отсылку к библейской цитате. К сожалению, так часто случается: известная расхожая фраза гласит о том, что перевод это искусство потерь. Но мы сохранили, что нам было важно, смысл, который сама автор заложила в названии. Это нам удалось передать, так что, хоть мы и потеряли цитату, но смысл остался. Работать над переводом было непросто, но эта работа доставила мне огромное удовольствие. И я очень надеюсь, что книга вам понравилась.